Глава девятнадцатая. Книжные раскопки заняли слишком много времени. Пару раз я отвлекалась на тренировку с угольком, перенести с ь из библиотеки в парк и обратно, и легкий обед, на котором настояли Фрейлины, но завалы на столе манили и не отпускали нас совсем. При любом упоминании в тексте нестабильного дара в груди разгорался огонек надежды. Казалось, стоит перевернуть страницу. И там непременно найдется важная и спасительная информация, а если не в этом томе, то в следующем, или в следующем, или, в общем, было бы обидно сдаться за секунду до успеха. Но книг я натаскала столько, что уже и не верилось, будто успею когда-нибудь, даже б е г л о пролистать их все. Вспомнилось, как мы с р е й в и н о м точно так же искали способ пробудить мой дар. Тогда он позаботился о подборе всех этих разнообразных источников, в которых мог таиться путь к моему спасению. Теперь настал мой черед спасать седьмого принца, точнее единственного и неповторимого темного короля. Когда на глаза наконец попались столь желанные строки за стрельчатыми окнами библиотеки, уже сгущались сумерки. Я вцепилась в книгу, как утопающий в брошенную веревку, и перечитала весь абзац с самого начала. Затем закрыла, прочла название на обложке и снова вернулась к тексту. Да, это оно. Не научный трактат о темной магии и способах воздействия на нее, но нечто куда более значимое. Народное творчество, которое не берется из пустоты, и наместника, о котором шла речь в сказке, не просто так утратил связь с даром Некромага. Ему помогли з л о п ы х а т е л и вспомнившие об одной древней игрушке. Я прижала сборник к груди, стоской посмотрела на ведущий к дверям проход между стеллажами и подозвала утомленного скукой уголька. Не хотелось показывать смотрителю, что именно я выношу из дворцовой библиотеки, и вновь передвигаться в окружении п ч е л и н о г о р о я с т р а ж е и ф р е й л и н тоже. п о т о м у я мысленно представила внутренний двор с фонтаном и зверинными кустами, положила руку на мохнатый лоб защитника и закрыла глаза. А когда открыла их? Уже стояла на улице под моросящим дождем. Внезапно я вздрогнула и обернулась на голос. В нескольких шагах от меня на скамье под укрытием густых ветвей вишневого дерева в обнимку с бутылкой сидел Эрберт. Темное стекло не позволяло определить, как много он успел выпить. Да и первая ли это бутылка. Но выглядел принц не то чтобы слишком пьяным, скорее грустным. Светлая разрушительница собственной персоной. Он отсалютовал мне и приложился к горлышку. Как всегда не вовремя. Если честно, подходить к нему не было никакого желания. Но уголек уже крутился возле скамьи и на меня поглядывал с недоумением. Мол, ты чего хозяйка тут не капает, да и человеку плохо утешить надо. Похоже, третий принц не вызывал у защитника опасений. Я со вздохом приблизилась и присела рядом. Разрушительница? Эрберт покосился на книгу в моих руках и поморщился, словно от зубной боли, но комментировать не стал. Зато на вопрос ответил: "Конечно, разрушительница. Ломаешь все на своем пути. Сначала сломала план по выводу р е в и н а из игр наследников. Ой, и не зыркай так, Сайла ведь наверняка рассказала. Я и не зыркала, только брови приподняла, удивленная такой откровенностью. А Эрберт снова хлебнул из бутылки, от которой несло далеко не вином, а чем покрепче." А потом и Сайлу сломала. Ее же все устраивало, пока в бы семым мне начали эти свои демонстрации высоких чувств. Я понятия не имела, о каких демонстрациях речь, и спросила о другом. Ты же понимаешь, что она бы не стала терпеть вечно. А может, мне и не надо было вечно. Пробормотал принц. Может, я бы сам скоро разлюбил. А теперь мне больно, и все из-за тебя. Мне было искренне его жалко, но вместе с тем хотелось встряхнуть и сообщить, что это не боль и не любовь, это обида и задетая гордость, это поведение ребенка, лишившегося дорогой игрушки. Я поднялась и сказала только: "Прости". Иной принц вряд ли бы услышал. Затем подозвала у г о л ь к а и, решив, что переносов на сегодня хватит, двинулась к распахнутым дверям в конце т р о п ы А теперь ты ломаешь Ревина, бросил мне в спину Эрберт. Я замерла. Что? Думаешь, ему легко смотреть, как ты тут хвостом к р у т и ш ь Легко видеть тебя и понимать, что не получит. Он изменился. Да, из-за выбросов тьмы. Попыталась я убедить себя, но сердце все равно сжалось. Лучше бы ты не возвращалась. Лучше бы осталась сбежавшей ассистенткой. Лучше бы... Я стиснула кулаки и ускорила шаг, не слушая продолжавшие лететь следом крики. О своем решении добираться до комнаты пешком я пожалела, едва свернула во второй коридор. н о увы, хвататься за уголька и вновь переноситься было поздно, и как минимум невежливо. Притаившийся в тенях принц Алрей меня уже заметил, а может, именно меня и поджидал. Опять сбежали от охраны? Укоризненно покачал он головой, выступая вперед. Совсем их не жалеете? Не так уж часто я сбегаю, пробурчала я. Может хватить всего одного раза во время которого вы пострадаете, и тогда они поздоровятся всем причастным, и особенно тем, кто должен был вас беречь, а вместо этого упустил. Я не то чтобы устыдилась, честно говоря, слабо верилось, что за меня будут кого-то наказывать, тем более верных стражей. Что-то после покушения на пикнике никаких карательных мер я не заметила. Да и разве приманила я столько принцев, путешествуя в окружении целой армии? А так на ловца и зверь. Только не вовремя. Я слишком устала и торопилась к себе, чтобы еще раз внимательно перечитать добытую книгу и подготовиться к встрече с королем. Постараюсь отныне не доставлять никому неудобств. Ровно отозвалась я и попыталась проскочить мимо. Но Алрей ловко и почти болезненно ухватил меня под локоть. Нет уж, я обязан проводить вас до ваших покоев, иначе тоже окажусь в числе виноватых, если он не закончил, и я хмыкнула. Если в одном из темных коридоров меня ударят по голове, Ваше Высочество, злодея не остановило п р и с у т с т в и е рядом со мной толпы слуг и десятка сильнейших магов двух королевств. Если он захочет, найдет способ исполнить задуманное, не взирая на мое сопровождение. Впрочем, руку вырывать я не стала, только сильнее стиснула другой сборник сказок и нашла глазами уголька. Теперь можно и идти. Каково вы о нем л е с н о г о мнения? задумчиво протянула Лрей. Я пожала плечами. Это просто факты. Конечно, не стоит исключать и банальное везение, и тогда наш преступник просто идиот, который больше никогда не решится ни на что подобное. Я провоцировала и рисковала, о чем прекрасно знала. Но второй принц никак не отреагировал. Я бы сказала, он остался слишком уж равнодушен. Не улыбнулся моей браваде, не посмеялся над наивностью, не закатил глаза, не напрягся, лишь промолвил: "Все может быть". А потом скосил глаза на книгу в моей второй руке и скривился, но не так, как Эрберт, явно презиравший сам процесс чтения, а с откровенной неприязнью. Не уж то во всей библиотеке не нашлось ничего более достойного, поверьте, темный фольклор куда богаче, чем показано в этой этой книжонке. Учитывая, что я крепко прижимала томик к бедру, практически полностью скрывая обложку ладонью и юбкой, оставалось только поразиться наблюдательности принца. Вы способны опознать любую книгу всего лишь по потрепанному уголку? Я изогнула бровь. Я запоминаю уникальные издания. Это уникально в своей т о ш н о т в о р н о й безграмотности и оторванности от реальности. Но это же сказки. Вы ждете от них полной реалистичности? Мы преодолели лестницу, ведущую в моё крыло, спугнули парочку лакеев и, наконец, свернули в последний на нашем пути коридор. Я лишь болею за родную культуру. И молю не судить о ней по тому, что прочтете в этом сборнике. Никакой мольбы в голосе Алрэ я не слышала, а слова его лишь усиливали моё желание повнимательнее ознакомиться со сборником. Так что, когда он предложил: «Хотите, я подберу вам замену», и даже руку протянул за книгой, я с трудом удержалась, чтобы не спрятать её за спину, но пальцы сжала крепче. Нет, благодарю. Думаю, мне хватит разумности не судить обо всем темном наследии по горстке коротких сказок. Ничуть не сомневаюсь. Натянуто улыбнулся второй принц и, наконец, выпустил мою руку. Мы остановились возле двери в моей покои, и я даже удивилась, что оттуда тут же не выскочили и Лайн и Дениза. Если о моем побеге из библиотеки уже известно, Фрейлины должны быть здесь, а если нет, откуда об этом про знал Алрей? Его осведомленность внушала опасения, да и взгляд, которым принц наградил меня напоследок, тоже. Берегите себя, ваше высочество. Поклонился он и резко развернувшись, пошагал прочь. Я от чего-то не осмеливалась потянуться к дверной ручке, пока его фигура не исчезнет за поворотом, а когда все же коснулась теплого металла, едва не вскрикнула, потому что кто-то положил руку мне на плечо. Тише, тише. зашептал смутно знакомый голос. Это я. Кто такой я? Удалось понять лишь отскочив и повернувшись. Мы не настолько близки, чтобы я узнавала вас по смутному шепоту в полумраке, ваше высочество. Пробормотала я, пытаясь справиться с у ч а с т и в ш и м с я сердцебиением. Это ж надо было так напугать. Повезло ему, что мой дар не предполагает боевых заклинаний, а повторить прием, использованный на Ширате, я не успела. Это верно. Усмехнулся Тейрин и растерянно запустил петерню в волосы. Простите, именно его растерянность заставила меня насторожиться. Да, мы и впрямь совсем не близки, но прежде я не видела принца стихийника таким. Что-то стреслось? Что? О нет, то есть, возможно, я... Тейрин вдруг хохотнул и потряс головой. Я хотел попросить об одолжении. Мне срочно нужно поговорить с братом, но он явно меня избегает. Уверен, у вас этой проблемы нет, так что не могли бы вы передать ему мою просьбу о встрече? Я моргнула и внимательнее в г л я д е л а с ь в лицо принца. Вроде не шутит. Я так понимаю, речь не о том, братья чьего ухода вы только что дожидались в засаде, прежде чем выйти и напугать меня. Не о том. Этого я могу отыскать в любую секунду, только не хочу. Да, я заметила. Значит, вас избегает? Именно. Его темное величество погряз в заботах. Но вы мне необходимо нагрузить его еще одной. Не уверена, что я. Не прибедняйтесь, перебил меня Тейрин. Пожалуй, от вас он желает спрятаться сильнее всего, но никогда не сумеет. Передайте, что это очень важно и очень срочно. А потом он отступил и ушел в противоположную от а л р э я сторону, решив, что пяти принцев за вечер более чем достаточно, а столкновение еще и с Ширатом я просто не перенесу. Я забежала в комнату, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Через секунду вспомнила про уголька и запустила его. На м о х н а т о й морде читалась вселенская обида. Прости, прошептала я, опускаясь перед псом на колени. Ты большой и заметный, но будто уже часть меня, потому я вечно забываю следить, где ты. Мы как единое целое. Быстро же у вас началось слияние. На сей раз я все же вскрикнула, хотя голос узнала, просто слишком уж внезапно он прозвучал. Ривен, я медленно распрямилась и повернулась к королю, развалившемуся в кресле у разожженного камина. Не ждала? А я ждал, долго ждал. Только у тебя, похоже, нашли с ь дела поинтереснее. Прогулка с д ю э й н о м посиделки в библиотеке с л е е р т о м затем в саду с Эрбертом, и вот снова пора пройтись. На сей раз с а л р е м А на десерт, почему бы не пошептаться в темноте с э и р и н о м Или это был не десерт? Возможно, я сейчас мешаю отправиться на очередное свидание? Кажется, у меня был еще один брат. Он говорил так сухо и выглядел таким мрачным и суровым, но на моих губах, помимо воли, расцветала счастливая улыбка. А на словах про еще одного брата я и вовсе расхохоталась.